Работа со страхами, унаследованными от прошлого. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Не позволяй своим страхам лишить тебя сил и ввергнуть в растерянность. Что бы ни происходило, знай, свет всегда возвращается. Даже если ты сейчас во тьме, свет вернется. Все происходит так, как должно происходить. Все идет по плану если застарелые страхи подняли свои головы, значит, пришло время разобраться с ними. Неважно, откуда они пришли, из прошлых воплощений или из нынешней жизни. Ты можешь их изменить и отменить. Ты можешь переписать соответствующие записи в твоей Акаше. Ничего не бойся. У тебя есть поддержка твоей божественной семьи.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 которая защищает вас от всего, что не является любовью. Скажите про себя или вслух. В мое пространство имеет доступ только энергии безусловной любви. Я закрываю доступ в мое пространство всему, что меньше безусловной любви, всему, что не соответствует Божьей воле и божественному порядку вещей. Да будет так!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 Начните принимать события вашей жизни как вызов. Это вызов вашей божественности. Сможете ли вы не сдаться, не сломаться, не стать жертвой, а сохранить свет и силу вашего божественного Я? Вы – божественные существа, вы могущественны по природе своей. Вы пришли на землю, чтобы испытать свое могущество в действии так зачем же вы прячетесь в страхе, когда жизнь бросает вам вызов? Вы сами запланировали это, когда шли на воплощение. Вы не планировали себе испытаний не по силам. Вы задавались вопросом, а смогу ли я, встретившись с этими обстоятельствами, достойно принять их вызов? Дорогие, ответ на этот вопрос «Да, вы можете», так вспоминайте скорее о том, кто вы есть. Крайон. Упражнение. Трансформация страха. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Примите удобную, расслабленную позу. Мысленно поместите себя в кокон золотистой энергии. Это энергия любви, которая создаст для вас безопасное пространство. Подумайте... От какого страха вы хотели бы освободиться? Это может быть любой страх, например, страх высоты или страх выступать на публике. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Глубоко внутри вас есть источник божественной любви, а также спокойствие и умиротворение. Представьте, что вы глубоко погрузились в себя, и очень прочно укоренились в этом источнике. Скажите себе, что вы в доспехах Бога, в энергии любви, а потому вам ничего не страшно. Сейчас, когда вы в полной безопасности, можете вспомнить, когда в последний раз испытывали этот страх. Представьте, что усилием воли удерживаете его на расстоянии, не даете подойти к вам близко. Смотрите на страх со стороны. Представьте, что это просто энергия. Энергия – это то, что может быть изменено, и вам по силам ее изменить. Скажите страху «Я знаю, кто ты, я знаю, что ты хочешь меня запугать, но я не поддамся». Затем скажите себе «Я множество раз проходил через это. Мне хорошо знакомо это, этот страх». Ничем не смог мне навредить. Я снова жив, и я снова здесь. Мне нечего бояться. Представьте, что направляете страху поток ярко-белой энергии, и он с яркой вспышкой исчезает. Вы преобразовали страх в энергию любви. Вы можете повторять это упражнение неоднократно, работая таким образом с любыми страхами. Аффирмации. Здесь и сейчас я освобождаюсь от старых страхов и проблем, потому что достоин лучшего. С этого момента начинается новая светлая полоса в моей жизни. Мой путь вперед и вверх к свету, к новым божественным энергиям, которые входят в мою жизнь. Божественная любовь внутри меня. Сильнее страха. Жить, любить, развиваться, идти к любви и свету безопасно. Быть собой, следовать своим интересам, отстаивать свои права безопасно. Я возвращаюсь к Богу, я возвращаюсь к себе. Я обретаю всю полноту своего достоинства и величие моего высшего Я. Я принимаю свою уникальность и неповторимость. Свет всегда возвращается. Через что бы мне не пришлось пройти, я знаю, что у меня достаточно сил, и я выйду победителем. Упражнение. Принимаем страх как вызов. Подумайте о том, какие обстоятельства в вашей жизни сейчас вас больше всего расстраивают заставляют чувствовать себя беспомощным, ввергают в страх. Если вам хочется, чтобы все разрешилось как-нибудь само собой, значит, вы не принимаете вызов, который бросает вам жизнь. Этот вызов нужен, чтобы вы вспомнили о своей силе и проявили ее. На земле свою божественность вы можете проявлять только в действии. Те или иные обстоятельства складываются именно для того, чтобы вы перестали бояться и начали действовать. Вы сами поставили перед собой эту задачу накануне воплощения. Чем бы вы сейчас ни занимались, встаньте и выпрямитесь в полный рост. Если в данный момент это невозможно, представьте, что вы гордо поднимаете голову. Это пробуждается ваш дух». Подумайте о пугающих вас обстоятельствах и скажите себе, «Я принимаю этот вызов. Я не сдамся. Мне это по силам. Я справлюсь». Можете добавить свои слова, какие сочтете нужным. Представьте, что вы открываете лицо навстречу ветру. Если раньше вы пугливо прятались и отворачивались – то теперь вы смотрите прямо в лицо обстоятельствам, какими бы они ни были. Затем мысленно найдите как минимум три ответа на вопрос, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Отвечая, отбросьте страхи и сомнения. Не допускайте мыслей «это невозможно», «это мне не по силам» и так далее. Все возможно и все вам по силам если вы того захотите. Решите, как вы будете действовать. Сделайте сначала хотя бы маленький шажок к переменам. Будьте упорны и настойчивы, не сдавайтесь, осуществляйте задуманное. И всегда помните, что Дух ведет и направляет вас, и все светлые силы Вселенной помогают вам».